Глава 12. Завершить строительство нам удалось через пару дней после его начала. За это время я неплохо прокачался относительно остальных, а по одному параметру вообще уперся во временный потолок, что бесило. Так как мы часто прибегали к использованию физической силы, брёвна тягать то еще удовольствие, то и физические способности у меня развились до 10 уровня, а вместе с ними еще и цена за смерть. Кстати, про неё Я умудрился сдохнуть два раза. В первый раз какого-то хрена дерево буквально взорвалось, и меня превратило в фарш осколками. Минус 1400 душ. Второй раз, когда на меня напрыгнуло сразу несколько волков, а мои запасы энергии опять показали дно. Впервые узнал, что означает быть разорванным на части. То еще удовольствие. Никому бы не посоветовал. За это минус полторы тысячи эссенций. Но за счет боёв и еще мелких бонусов… Общее количество эссенций перевалило за 8000 штук. Касательно остальных характеристик, то я прокачал практически все, за исключением умственных способностей. Они остались неизменны. Рубить дерево много ума не надо. Просто бери топор и руби. Но зато после десятого уровня в ремесле за каждое срубленное дерево приходило немного эссенций. Как говорится, и то хлеб. За эти два дня в город пришло примерно около тысячи разумных. Игроков, то есть. И больше никто не приходил. Сколько там сгинуло, сколько не дошло, остается только гадать. А когда наша эльфика прояснила этот момент, сколько именно игроков должно было прийти, то стало немного страшно. «Получается», — сидела на телеге, свесив ноги, наблюдая за тем, как переносят последние бревна, «что до города еще не дошло около двух тысяч человек?» «Примерно так», — кивнула она, спокойно говоря об этом. «Они не были готовы. За что поплатились своим временем?» Что они там будут делать, я точно не знаю. Но играть они точно не смогут. Не просто же так есть лимит по эссенции на возрождение. «Жестокая ты», — нахмурился Андрей. «Какая есть», — Пожала она плечами. Минут через пять после этого откровения как раз и было достроено административное здание. Оно было достаточно большим, каменным, красивым, но пустым каким-то и чуждым. Хотя последнее неудивительно. Тут одни руины а игроки, которые не бездельничали, восстановили пока только этот объект. Но на этот раз не было никаких надписей. Просто появилась возможность более подробно взглянуть на характеристики. Плюс право брать задания, за которые можно было получать определенные вкусности, если так можно об этом думать, а также распределять очки основных характеристик. Про пассивное древо умений пока ничего не сказано, что довольно печально. А вот сам текст, точнее описание того, что нам предстоит узнать, Я решил пока вникнуть только в физические способности, так как они были основные. И, как я понял, этот черт была еще не вся конкретика. И это бесило. Но хотя, наверное, это было правильным. Собственно-силовые способности. Становая тяга 120 -140 – 120-140% от собственного веса тела. Жим лёжа 100 -120 – 100-120% от собственного веса тела. Подтягивание 60 – 60-80% от собственного веса тела. Каждое увеличение параметра силы увеличивает собственные силовые способности на 3%. Скорость на силовые способности. Показатель скорости бега взрослого человека составляет примерно 5-8 метров в секунду. Каждое увеличение параметра силы повышает собственные силовые способности на 3%. Силовая выносливость. На примере удержания веса на вытянутых руках. 5 кг 1-2 минуты. 10 кг 30-60 секунд. 20 кг 10-20 секунд. 40 килограмм. 5-10 секунд. 60 кг – 2,5 секунды. 80 кг – 1,2 секунды. 100 кг – менее 1 секунды. Каждое увеличение параметра силы повышает собственно силовые способности на 3%. Скоростная выносливость. Малая скорость бега. 1,3 метра в секунду. 5,10 км. Средняя скорость бега. 3,5 метра в секунду. 3,5 км. Высокая скорость бега. 5,8 метров в секунду. 1,1 – 0,5 километра. Каждое увеличение параметра силы повышает, собственно, силовые способности на 3%. Силовая ловкость. Силовую ловкость можно описать как гибкость человека. Усредненный показатель гибкости человеческого тела составляет примерно 30-35 см, основано на тесте на гибкость Василевского. Для разных частей тела гибкость имеет различные показатели. Каждое увеличение параметра силы повышает показатель гибкости на 3%. Но это все мелочи. Главное, я смог забросить еще одно очко в умственные способности, пока что самую отстающую характеристику. И это, кстати, стоило столько же, сколько и умереть. В эсенции души. Но в итоге разницы я не заметил, но если верить тому, что написано про силу, то ее особо заметно и не будет. С каждым уровнем повышаются показатели всего на 3%. Но если так подумать, то согласно всему написанному, я сейчас стал сильнее примерно на 30% от своих нулевых показателей, каковы приведены в описании. Конечно, и описание на самом деле коротковаты. Но чем черт не шутит? Приятно же, что стал сильнее. К примеру, я вешу примерно 80 кило. Примерно. А это значит, что становая, по игровым понятиям, около 145 кило. А также теперь я могу закинуть полностью свое тело наверх на перекладине. Вот только сколько раз, можно проверить только на практике. «И что делать будем?» Повернулся ко мне гном, потирая свою бороду. Чувствуется, что нам надо надобно туда, чтобы получить парочку заданий. Думаю, нам придется разделиться. Согласен насчет заданий, поддержал его Андрей. Я уже получил задание на поиск редких ингредиентов. Они находятся в том лесу, как раз где мы были. А мне нужно вернуться в предгорье и начать добывать руду, улыбнулся во все свои хрен пойми, сколько зубов гном. Даже кирку выдали. Галимую и правда, но выдали. Зале же меди я видел, так что, думаю, смогу ее добыть. Правда, немного. Придется строить шахту. Я за заданием. Пожала плечами Элеоноры и спокойно ушла в административное здание. Я тоже не стал долго думать и последовал за ней. Вот только стоило мне войти, как все звуки снаружи исчезли. И внутри никого не было. Просто была абсолютная пустота. Здание изнутри было сделано непонятно. Тамбур, где я стоял, после шел длинный коридор в конце которого стоял человек-ящер с в руках и в металлической красивой броне. За его спиной двери были закрыты. А по его внешнему виду было понятно, что он хрен меня туда пропустит, а я хрен его смогу заковырять своей ковырялкой. Но благо мне туда не надо было. Мне нужно было в первую дверь справа. Там как раз и находился распорядитель, что раздавал задания. Им оказался обычный человек в возрасте. Если бы я не знал, кто это, то спутал бы с каким-нибудь дворецким». Но это был именно распорядитель. «Николай?» — кивнул он мне, стоило мне войти. «А я все думал, когда ты войдёшь, у меня для тебя припасено уже специальное задание — подстать твоему быстрому развитию и теневому резервуару». «И что за задание?» — вздохнул я, подойдя ближе. Но отвечать он мне не стал, просто протянул свиток, который был опечатан какой-то красной непонятной печатью. Сорвав ее, я быстро раскрыл свиток и ни хрена не понял, что там написано. Тот же язык, что и на стеллах. Вот только на этот раз это выглядело как шутка. Получено новое задание. Название соседи. Описание. Забытый город предгорья не единственный город, что в таком виде уцелел после катастрофы, сгубившей мир. Необходимо провести разведку и определить местонахождение соседних городов. Направления любые. Решать вам. Срок выполнения задания — одна неделя. Награда за выполнение задания. 10 тысяч эссенций души. Три очка основных характеристик, снаряжение, магическая бижутерия, пять очков пассивных умений. Штраф за провал — невозможность развития основных характеристик системным методом в течение недели. «Хрен на себе штрафы!» — возмутился тут же я. «Это такой мотиватор?» «Именно», — кивнул распорядитель, едва заметно улыбнувшись. «Это стимул, чтобы игроки развивались. Сложность вашего пребывания в этом мире с каждым часом возрастает. Микропроценты, но...» «С твоим появлением в этом мире в нем вновь зародилась жизнь, и она развивается. И не только вы хотите восстановить города, полные тайн. Не только вы. Найдите тех, кто живет близко к вам. Хоть один город. Это принесет куда больше пользы для города, нежели если бы ты просто работал руками. У тебя другой потенциал. Ты разведчик, убийца. И ты должен понять, кто соседствует с нами». «Вот смотри», — улыбнулся я. Я облокотился о стол, за которым сидел распорядитель. «Ты же системный человек. Системный. Ты что, не знаешь, что там должно быть?» «Если говорить системными понятиями», закрыл на мгновение глаза распорядитель, «то да, я системный персонаж. NPC, если быть точнее». «Но у меня свой ИИ. А вот насчет второго, я не знаю, что там. Я так же, как и вы, был сюда закинут. Только вы раньше, а я после того, как это здание было готово». «И да, не переживайте. Если даже кто-то не придет, не получит задание, у меня есть гонец. Он раздаст. К вашему возвращению должно появиться еще несколько заданий. Думаю, склады точно будут, может, еще кузница. Плюс поля начнут возделывать». «Это ты меня так пытаешься убедить?» усмехнулся я. «Это я вам так хочу сказать, что как только вы открыли свиток, то вы автоматически приняли задание». Добродушно и широко улыбнулся он а в его глазах искрилась добродушная хитрость. «Так что, чем раньше вы отбудете, тем быстрее вернетесь с полезными сведениями сюда. Могу сказать вам одно. Мы самый северный город, что был в забытом королевстве. Тут есть ряд преимуществ, но есть и огромные недостатки. «Могут быть противники рядом?» Задал я скорее риторический вопрос, а потом до моих мозгов дошел смысл первых слов. «Да какого хрена?» Тут же возмутился я. «Да почему эта игра так... так...» Вгоняет в рамки, улыбнулся он. Да, аж рявкнул я, наклонившись над ним. А вот для этого вы должны искать ответы на вопросы, развиваться и так далее, спокойно пояснил он. По моим подсчетам, если верить текущему аппаратному замедлению, в игре вы проведете около десятка лет. Но время начинает бежать все медленнее, так что может и сотню лет пройдет. В общем, ищите, мистер Тень, подмигнул он мне. Тень? Взяв себя в руки, выпрямился я. «Почему это тень?» «Пока вы единственный в этом городе, у кого такой резервуар энергии», спокойно пояснил он. «Из-за него вы лучше всех подходите для выполнения данного задания. Плюс, может, что интересного по пути найдете? «Хрен с тобой», — махнула рукой. «Говоришь, могу идти куда угодно?» «Да», — кивнул он. «Маленький совет, точнее наставление. С юга союзники сто процентов. Это все, что могу сказать». «Дороги я не знаю, но лучше нам сначала узнать о том, где может быть противник. Согласны, мистер Тень?» «И ты на основе полученной от меня информации будешь выдавать новое задание?» «Именно», — кивнул он. «Кстати, вы разгадали части загадки системы. Пришло уведомление?» «Пришло», — вздохнул я. «Вот только пока это все бесполезно». «Нет, мистер Тень», — мотнул он головой. «Это задел на будущее». И крайне вам советую развивать свои спиритические способности и ловкость. Они вам пригодятся больше всего. Это вам так, мой наставнический совет. Надеюсь, вы им воспользуетесь. Посмотрим, — ответил я и покинул его кабинет в смешанных чувствах. Борис был прав. придется разделиться.